Глава 33. скарлет День, на который пришёлся Хэллоуин, выдался необычно тёплым. В то утро миссис Найт устроила общее собрание, на котором пожелала нам всем от души повеселиться, а мы сидели и млели от жары в зале, где ещё вчера дрожали от холода. Мне не сиделось на месте. Настоящий праздник, маскарад, развлечение, костёр. Такое яркое событие! Несомненно, приятно оживит повседневную рукводскую рутину. «Все хорошо», — думала я, — «все хорошо. У меня есть Айви и Ариадна. В школе сегодня будет праздник, и мы на нем повеселимся всласть. Главное, не попадать в неприятности, и все станет нормально, как прежде». Да, конечно, оставались на горизонте и две тучки — Эбони и Мюриел. Но я старалась даже не смотреть в их сторону. Миссис Найт была на седьмом небе, предвкушая, что весть о том, как весело живется в Руквуде, побудит многих родителей, желательно богатых, отправить сюда своих дочерей. А в конце своего выступления сделала подарок всем нам. Сказала, что сегодня первый урок отменяется, и вместо него мы пойдем фотографироваться на память. Мы выскочили на школьный двор, где на усыпанной опавшими листьями траве были установлены лесенкой длинные скамейки. Потом нас начали разбивать по годам и по факультетам. Во дворе возле большой установленной на треногу камеры суетился фотограф с хорошо ухоженной бородкой. Он то и дело заглядывал в объектив, что-то подкручивал, подстраивал и сразу напомнил мне Ариадну, которая была также влюблена в свою камеру. Правда, после прошлогодних приключений во время экскурсии Родители приказали ей на этот раз оставить свою камеру дома. Я довольно быстро поняла, что, несмотря на яркое солнце, на улице весьма прохладно. Ветерок пробирал до костей, и было очень трудно замирать и не шевелиться, пока тебя фотографируют. «Всем оставаться на месте!» Громом раскатился над нашими головами зычный голос мисс Боулер. Первоклашки перестали хныкать, Старшеклассницы прекратили заплетать друг другу волосы. «Не возиться, не вертеться и улыбаться!» «На счет три!» — громко объявил фотограф. «Один, два, три!» Громко крикнуло сразу несколько голосов, и все мы дружно расхохотались. Миссис Найт вздохнула так сильно, что я услышала ее даже в своем третьем ряду. «Еще раз, пожалуйста!» «Сказала она. После того, как фотографу удалось, наконец, сделать снимок, нас погнали назад в школу. По дороге я мысленно представляла себе будущую фотографию. Возможно, мы будем напоминать на ней нашу маму и тетю Сару, которых видели на старой фотографии, что показывала нам мисс Джонс. Вот и прекрасно!» — с улыбкой воскликнула миссис Найт. «Поместим эту фотографию в информационном вестнике нашей школы». Все уроки в тот день я просидела как на иголках. А как только мы с сестрой возвратились в нашу комнату, немедленно бросилась переодеваться в черное балетное трико. Айви, в отличие от меня, никуда не спешила. Нашла кошачьи маски, которые мы с ней сделали, и привязала к ним бечевки, чтобы крепить их на голове. Я надела черную юбочку, булавкой приколола к ней сзади, сделанный из носка хвост. Блестяще! Изумительно! «Ты готова?» — с улыбкой спросила я у Айви. «Как всегда», — ответила она, надевая на лицо маску. Мы спустились по лестнице, в окружившей нас толпе ведьм, клоунов, привидений и целого зверинца, состоявшего из самых разных животных. Как же отличалась в лучшую сторону, разумеется, эта пестрая толпа от обычного унылого моря школьных униформ. Все девочки оживленно переговаривались, Наши голоса эхом отражались от стены потолка, напоминая гудение пчелиного роя. Я во все глаза смотрела по сторонам сквозь прорези своей маски. Массивные входные двери Руквудской школы были распахнуты настиж. Сквозь них в фойе лился поток свежего вечернего воздуха. Все было замечательно, только прохладно слегка. На улице кто-то уже зажег факелы, освещавшие весь путь от крыльца до спортивной площадки. Взглянув на эту площадку, я не могла удержаться, чтобы не ахнуть. Всегда бывшая просто унылой пустой травянистой лужайкой, она преобразилась. Сейчас на ней горели факелы, стояли многочисленные маленькие столики, а в дальнем конце темнела огромная груда поленьев, которая вскоре должна была превратиться в костер. По всей площадке... Расхаживали девочки в маскарадных костюмах и масках, а среди них кое-где встречались более высокие фигуры. Я решила, что это должно быть преподаватели и, возможно, чьи-то родители. Айви при виде площадки тоже ахнула, но ахнула не так, как я, а менее восторженно и, пожалуй, несколько испуганно «Что с тобой?» — шепотом спросила я, приподняв свою маску. «Огни!» «Совсем как в моем сне», — растерянно прошептала она в ответ. Я тем временем проводила восхищенным взглядом проходившую мимо нас девочку в костюме скелета. Блеск. Никогда не видела столько ряженых людей в одном месте. «Пойдем», — сказала я, хватая свою сестру за руку. Я чувствовала, что на этом празднике нас ждет еще много чудес, и мне не терпелось увидеть их все до единого. Сюда, сюда. Услышала я крик, когда мы с Айви зашли на лужайку. Это кричала Миссис Найт. На сегодняшний праздник она пришла в костюме совы, расшитом настоящими перьями и с привязанным поверх носа картонным клювом. Она стояла возле огромного котла, наполненного водой, в которой плавали яблоки. Попытайтесь счастье в ловле яблока ртом, без помощи рук. Первый к котлу подошла Анна Сантос с кроличьими ушками на голове и опустила голову в котел. вынырнула она с мокрым лицом, одно кроличье ухо завернулось у нее куда-то в сторону, зато с яблоком в зубах. Все вокруг громко захлопали в ладоши. Похоже, Анна нашла, наконец, занятие, в котором могла с блеском проявить себя. Я снова потянула Ави за руку. — Все совсем неплохо, правда? Очень весело и совсем не страшно. не знаю тихо ответила Айви. «Меня не отпускает такое чувство, будто за всем этим стоит Эбони. Затаилась и ждет минуты, чтобы вновь облапошить нас. Мне весь этот праздник видится какой-то западней, которую она устроила». Я посмотрела по сторонам, но была Эбони сейчас на лужайке или нет, не поняла. Ведь многих было просто невозможно узнать в маскарадных костюмах. К тому же их лица скрывали маски, Да и почти стемнело уже. Мы подошли к стоящим в ряд грубо сколоченным столикам, и здесь я заметила знакомую маску льва. Ариадна. Она тоже увидела нас, узнала и замахала рукой, подзывая к себе. «Смотрите», — сказала она, когда мы подошли ближе, — «мы тыквы вырезаем». Она сунула мне в руки тыкву, а я спросила, «И что же из них вырезают?» Рядом со мной возникла странная фигура, покрытая, как и миссис Найт, перьями, но с синим лицом и ножом в руке. «Мы фонарики из них делаем!» Я присмотрелась и узнала это чудо в перьях. Им оказалась мисс Пеппер. «Ой, а вы кто сегодня, мисс?» — ошеломленно спросила я. «Как это кто?» — слегка обиделась она и сделала пару шагов назад, чтобы выйти на свет. «Я павлин, разумеется!» Она повернулась, и я увидела прикрепленные у нее пониже спины веер из павлиньих перьев. Он смотрелся мило, конечно, хотя немного... странно. Будьте осторожнее с ножами, девочки, они очень острые. А так все просто. Срезаем у тыквы донышко, вынимаем мякоть, прорезаем глазки, носик, ротик, вставляем внутрь зажженную свечку и... Олег! Готово! Она увлеклась и так взмахнула своим ножом, что мы с сестрой невольно пригнулись. Фонарики, фонарики, чудесные фонарики. Между прочим, это традиционное украшение на Хэллоуин в Шотландии. Занятно, верно? Я не видела, но почувствовала сердцем, как поморщилась Айви под своей маской. Шотландия. Даже здесь Эбба не сумела оставить свой след. Мисс Пеппер вручила мне нож, Причем подала его рукоятью вперед, слава богу. «Давай попробуй сама. У тебя получится, я знаю». И с этими словами уплыла прочь, помахивая своим ярким хвостом. Я пожала плечами, взяла тыкву и начала ее вырезать, как объяснила мисс Пеппер. Между прочим, занятие это оказалось намного труднее, чем я ожидала. Возле стола вырезали тыквы, Другие девочки, несколько человек взрослых, родителей. У меня на секунду мелькнула мысль, нет ли среди них отца Эбони. Но я ее сразу же отбросила. А еще я молилась, чтобы сегодняшним праздником не заинтересовалась наша мачеха. Для того, чтобы появиться здесь, ей даже костюм не надо было придумывать. Она и так готовый монстр сама по себе. «Твой отец приедет, Ариадна?» – спросила я. «Нет», – вздохнула она. Я написала ему, но папа ответил, что считает Хэллоуин слишком опасным праздником и предпочел бы видеть меня на пикнике у плюшевого медвежонка. Я рассмеялась и продолжила сражаться с несчастной тыквой. Не без помощи Айви, признаюсь. Кроме того, папа вообще недоволен мной, — продолжила Ариадна. Из школы ему сообщили, что я стала плохо учиться. И он рассердился на тебя. — спросила я, сразу же вспомнив о своей мачехе. «Нет, и это хуже всего», — поморщилась Ариадна. Не рассердился, но очень сильно расстроился. Мы с Айви продолжили вырезать тыкву и добились, чтобы она более или менее походила на голову с артом и глазами. Затем мы вставили внутрь тыквы зажженный огарочек свечи, и тыква засветилась изнутри теплым, дружелюбным светом а мне очень хотелось надеяться, что в ближайшую неделю или две от меня не будет за километр нести сырой тыквой. Мы положили свой шедевр на стол рядом с тыквой Ариадны, и Айви спросила, а что дальше делают с этими тыквами? «Думаю, используют как обереги против злых духов», ответила Ариадна. «Обереги? От злых духов? Это хорошо», сказала я. «Пожалуй, такая штуковина нам не помешала бы». Затем мы с сестрой пошли гулять по Лужайке. Посмотрели, как за заваленным бумагой, красками и клейстером столом клеят маскарадные маски. Заглянули в тир, где все желающие могли попытаться сбить теннисными мячиками, стоявшие на подставках кокосовые орехи. По всей Лужайке были разбросаны тюки сена, и на них, как на скамейках, сидели, болтали и смеялись стайки девочек в самых разных карнавальных костюмах. Я заметила в толпе Агату. Как хотите, но называть ее Кларисой я по-прежнему категорически отказывалась. Она стояла в остроконечной ведьминой шляпе возле жаровни, помогала готовить тофи, глазированные в карамели яблоки, и раздавала их всем желающим. А вот Эбони нигде не было видно. И это все сильнее нервировало меня. Мне очень хотелось знать, где Эбони и что она делает. Гуляя, мы наткнулись на розу. Маскарадного костюма на ней не было, Маски тоже, только самодельный веночек из бумажных роз на голове. Она улыбнулась, увидев нас, но тут же слегка смутилась, глядя то на одну из нас, то на вторую. Я поняла, что она не может различить нас в нарядах, и тогда приподняла свою маску и показала Розе язык. Скарлетт легонько ткнула меня в плечо Роза и пошла себе дальше, счастливо улыбаясь, сижу я на ходу яблока Тоффи. Я ухмыльнулась, глядя ей вслед. Розе, как всегда, было очень хорошо наедине с самой собой. «Девочки!» — неожиданно прогремел над спортивной площадкой голос мисс Боулер. Он не терял своей мощи даже на открытом пространстве. Пожалуй, даже становился еще гуще и звучал, как пароходная сирена в тумане. Я обернулась и увидела, что наш тренер по плаванию стоит, забравшись на какой-то ящик. Не знаю, кого хотела изобразить на этом празднике мисс Боулер — русалку или чудище морское, только ее маскарадный костюм был густо покрыт вырезанными из бумаги водорослями. Картина, доложу я вам, была одним словом незабываемой. Я негромко хихикнула, подумав, что, возможно, идею этого костюма ей подсказал прошлогодний случай возле плавательного бассейна, когда Ариадна фотографировала нас Сайви в похожих нарядах. «Леди и джентльмены!» Продолжила мисс Боулер, обращаясь таким образом не только к нам, но и к приехавшим на праздник родителям. «Приглашаем всех пройти к дальнему краю поля, где сейчас будет зажжен костер!» Ах, заволновалась, завертелась на месте Ариадна. «Костер! Я так люблю костры! Каждый день бы на них смотрела!» Вместе со всеми остальными мы втроем поспешили вперед и даже сумели пробиться сквозь толпу так, чтобы оказаться в первом ряду. Вблизи костер был еще больше, чем казался издали. Целая гора, а не костер. Рядом с этой горой стояла мадам Зельда, и выглядела она просто невероятно. Свои серебристые волосы она зачесала так что они торчали дыбом словно после удара электричеством на мадам зельде было черное платье а когда она поднимала руки его рукава взмывались словно крылья и были украшены серебряной паутиной за спиной мадам зельды возился наш школьный сторож тщательно поливая костер из канистры от которой сильно пахло керосином вы готовы мисс негромко спросил он мадам зельда кивнула а затем повернулась к толпе и объявила, сверкнув своими белоснежными зубами. «Добро пожаловать! А сейчас давайте зажжем наш костер!» Она вынула одну из тех длинных спичек, которыми разжигала свои ароматические палочки, зажгла ее и, предусмотрительно отступив на шаг назад, бросила ее в костер. Дрова, из которых он был сложен, были сухими, Да еще сторож полил их керосином, так что пламя разгорелось моментально. возле костра сразу стало жарко и толпа попятилась назад. За нашими спинами раздавались читаи-то ахидаохи, а мы стояли и смотрели на танцующие языки огня. Вскоре толпа рассосалась, все опять разошлись кто куда, к столам, жаровням тюкам сена. И в этот миг я увидела, Её! По ту сторону костра из темноты вынырнула девочка в костюме ведьмы в чёрной остроконечной шляпе, чёрном развивающемся на ветру плаще, с чёрными, как ночь, волосами. Лицо ведьмы полностью скрывала чёрная маска. У меня тревожно защемило сердце. Эбони! Но что она делала там, позади костра? Одна! Ведьма подошла ближе к костру и молча вынула из-под своего плаща лист бумаги. Я приподняла свою маску, чтобы лучше видеть. Присмотрелась и похолодела от ужаса. Это был не лист бумаги, а фотография. Фотография Ариадны.